необыкновенном сыне, какие Кит не уставал рассказывать по вечерам Барбаре о маленьком Джейкобе? Была ли на свете другая такая мать, как у Кита, если судить по его отзывам? И кто еще испытывал такое довольство в той бедности, какую терпели родные Кита, если потому, как он расписывал их жизнь, можно составить себе истинное представление о его семье? «Давайте же помедлим здесь»,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 И если тяжкий труд, рубящая и скудная еда не мешают беднику любить голые стены и полы, эта любовь дарована ему небом, а его жалкое жилище становится святыней. О, когда бы люди, управляющие судьбами народов, помнили это! Когда бы они призадумались над тем, как трудно бедняку, живущему в той грязи и тесноте, в которой, казалось бы, теряется,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 Не парламентский запрос о здоровье и благоустроенности народа. И от этого не отделаешься, и ни к чему не обязывающий болтовнёй. Из любви к родному очагу вырастает любовь к родине. А кто истинный патриот? На кого можно положиться в годину бедствий? На тех, кто ценит свою страну, владея её лесами, полями, реками, землей и всем, что они дают. Или на тех, кто любит родину, Хотя на всех ее необъятных просторах не найдется ни клочка земли, которой они могли бы назвать своим.